Глава седьмая. Утро пролетело в одно мгновение. Горничные суетились, мачеха командовала, загоняв слуг. Сестры, пришедшие на помощь, нервничали. В спальню то и дело заглядывали слуги, чтобы сообщить о том, как идет подготовка к торжеству. Лишь я наблюдала за происходящим со стороны, будто меня это все не касалось. Время от времени близняшки пожимали мою ладонь, будто пытаясь приободрить меня. Тина рассказала, что видела прохаживающегося по этажу Джейсона. Вряд ли у нас выдастся еще одна возможность — побыть наедине. Да и о чем нам говорить? Все уже сказано. Когда сборы почти завершились, меня вдруг навестила Николь. Она выглядела растерянной, и это было довольно странно. Будто, решившись, сестра приблизилась ко мне, и горничные, возившиеся с подгонкой платья, быстро испарились. Николь склонила голову и, куснув нижнюю губу, сказала, «Я знаю, что ты делаешь это не ради меня, да и выбора у тебя нет, но спасибо. Я действительно люблю Рэя и хочу выйти за него. Позаботься о Карии и Тине». — попросила я. — Обещаю, — кивнула сестра. Она злилась из-за того, что близняшки проводили так много времени со мной, но тоже любила их. В груди разлилось облегчение, и я улыбнулась. Надеюсь, я хотя бы продержусь несколько лет, чтобы Тину и Кару успели выдать замуж, иначе кому-то из них придется повторить мою судьбу. Церемония должна была состояться в храме, расположенном на территории замка. Когда приготовления закончились, меня сопроводили в крохотную комнатку, больше напоминавшую келью. Здесь даже не было зеркала, но я и так знала, что мачеха постаралась на славу. Меня нарядили в кремовое платье, к счастью, довольно целомудренного фасона. Лив плотно обхватывал грудь, а ниже бедер юбка разлеталась, сверкающей волной шелка. Волосы зачесали наверх и покрыли короткой фатой, украшенной крохотными драгоценными камнями. Лишь несколько локонов выбивалось из прически и щекотало шею. С этим нежным обликом резко контрастировало кольцо с черным камнем, подаренное Шайеном. За ночь я так и не привыкла к его тяжести на пальце, и даже хотела снять, однако тут меня ожидал сюрприз. Сколько бы я ни старалась, кольцо не поддалось, оно будто намертво приклеилось к коже. За стеной послышались звуки шагов и разговоров, во дворе храма собралась толпа ристанцев, желавших поглазеть на темных. Высокопоставленные гости ожидали в главном зале храма незримых. Я словно воочию увидела, как они рассаживаются на бархатные стулья и ждут празднества, которое состоится в замке сразу после церемонии. Ладони стали влажными, и я сделала глубокий вдох. Мне бы сейчас не помешала поддержка сестер. Но стражник недвусмысленно перегородил дорогу, когда я выглянула наружу. Мачеха не оставила мне шанса сбежать из-под венца». Не то, чтобы я всерьез раздумывала об этом варианте. Нет, я не могу подвести рестан. Страна не виновата в том, что мне достался такой отец. Стоило вспомнить об императоре, как он заявился ко мне собственной персоной. В душе шевельнулась робкая надежда, но я тут же задавила ее. Он здесь не для того, чтобы приободрить. Он просто отведет меня к алтарю. Сглотнув ставшую горькой слюну, я подняла голову, и вздрогнула отец пристально смотрел на меня будто что то мысленно прикидывая ты очень красивая марта кивнул император, твой жених будет доволен. я скривилась от обиды перехватило дыхание. я все еще не простила ему то как он проигнорировал меня вчера на балу, чем я хуже его вассалов мог бы наплести про страну которая нуждается во мне про храбрый поступок, что никогда не будет забыт. Но отец и этим не стал утруждать себя. Наверняка мои мысли были написаны у меня на лице, потому что он вдруг шагнул ближе, положил руку на мое плечо и многозначительно произнес. «Не беспокойся, Ристан не оставит тебя в беде. Я обещаю, что мы позаботимся о тебе, но и ты не забывай, чья кровь бежит в тебе. Ты светлая». пусть и не одарена магией. Не дай хайдоринцам запудрить тебе мозги и знай, что мы всегда ждем весточек от тебя». Я непонимающе нахмурилась, но напряженное лицо императора все сказала за него. «Да он же намекает на то, что я должна шпионить для Ристана, и как у него хватает наглости просить об этом!» В груди закипел гнев, а щеки обдало жаром. Я сжала руки в кулаки, готовясь высказать все, что думаю о своей семейке. Но в этот момент зазвонил колокол, извещающий о начале церемонии. Я вздрогнула, а отец, сочтя беседу оконченной, предложил мне локоть. Удар, еще один удар, и меня охватил озноб. Вскоре мелодия зазвучала в полную силу. Это означало, что жених уже ждет у алтаря. И пускай бы себе ждал. Ему полезно. Однако император, не дождавшись реакции, сам положил мою ладонь на свой локоть и потянул меня к выходу. В горле пересохло, а ноги ослабли. Не хватало еще растянуться на полу на глазах у всех. Эта картинка отрезвила. И я взяла себя в руки. Упрямо вздернула подбородок и натянуто улыбнулась. На свадьбу были приглашены сливки империи. Ни к чему им знать о моем истинном душевном состоянии. Хватит с меня унижений. Едва мы вышли в зал, как колокольный звон стих. Его отзвуки еще некоторое время отражались от стен, поднимаясь к куполу потолка. Сердце защемило. Я часто бывала в этом храме, пряталась от наказаний, которыми меня щедро одаривали. Мне была знакома каждая мозаика, каждый рисунок на стенах. Незримых традиционно изображали в виде ветра и облаков. Огромные витражные окна пропускали солнечный свет, окрашивая пол в разные цвета. Гости разом обернулись ко мне, и по рядам пронесся шепоток. Однако мое внимание привлек жених. Весь в черном, он стоял подле алтаря, возвышаясь над лысым, одетым в белую рясу хромовником, с длинной седой бородой. Лайром Дэвисом. Судя по скучающему виду шаина, он был не в восторге от помпы, с которой обставили церемонию. Дорожку усыпали лепестки роз, а по воздуху плыл аромат цветов. И ведь успели же за неполные сутки. Хватка императора стала крепче. И я легонько поморщилась. Намек понятен. Пора шагать вперед. Встретившись глазами с темным, Расправила плечи и нарочно замедлилась. Он хотел свадьбы, так пусть насладиться ею в полной мере. Шаин одарил меня мрачным взглядом, но я непонимающе вскинула бровь. Когда гости окончательно извелись, я дошла до алтаря. Жаль, я бы еще погуляла. Может, кружочек возле храма? Император с каменным лицом вручил меня жениху, вложив мою ладонь в его руку. Едва наши пальцы соприкоснулись, вновь накатила волна страха. Впрочем, в этот раз я была готова. Понятия не имею, почему мое тело реагирует на темного таким образом. Но с этим я разберусь. Другие ведь от него не шарахаются. «Дети мои», — мягко произнес храмовник, — «незримые смотрят на вас, готовясь благословить ваш союз». «Еще бы они не смотрели! Если бы не боги, меня бы тут не было!» Шаин искоса глянул на меня, и я недовольно зыркнула в ответ. «Боится, что выкину что-нибудь? Это правильно!» Словно иллюстрируя речь Лайра Дэвиса, на алтаре вспыхнула толстая витая свеча. «Конечно, боги не имели отношения к этому чуду. Это всего лишь красивая традиция. Храмовник являлся магом». он же и зажигал пламя. «Ваша любовь станет украшением мира, вы пронесете ее сквозь годы, и она озарит вам путь». Продолжил Дэвис, а я поморщилась. Могли бы и сократить торжественную часть, или хотя бы слова изменить. О какой любви в договорном браке идет речь, да еще между светлой и темным? С громким хлопком свеча вдруг погасла. Хромовник удивленно моргнул, и быстро щелкнул пальцами. Над свечой загорелось ровное пламя, и Дэвис успокоился. Однако едва он продолжил церемонию, как она вновь потухла. За спинами послышались смешки, и я улыбнулась. Шаин пристально посмотрел на меня, а я пожала плечами. «Я здесь ни при чем, боги против нашего союза!» «Вовсе нет», — возразил хромовник. и промокнул платком блестевшую от пота лысину. Он снова зажег огонек, но едва отвернулся, как тот погас. Гости уже откровенно веселились, а на лице жениха заиграли желваки. Почему же свеча гаснет, прямо как вчера? Но здесь, в храме, нет никаких укрепляющих чар, если только Лайер Дэвис не ошибся в заклинании. Он занимает свою должность столько, сколько я себя помню». и вряд ли способен так сплоховать. Может, ему кто-то помогает?» Я обернулась, пытаясь рассмотреть в зале Джейсона, но друга среди гостей не было. Тем временем веселье набирало обороты. Свеча по-прежнему гасла, а лицо храмовника покрылось красными пятнами. Кажется, бедняга на грани истерики. Впрочем, этого мало, чтобы отложить свадьбу. Император сделал знак, чтобы мы продолжали как вдруг Шаин шагнул вперед. Нахмурившись, он взмахнул рукой, над свечой взметнулся столб пламени, едва не опалив длинную бороду храмовника. Тот отшатнулся и возмущенно уставился на темного. Свеча и не думала гаснуть. Церемония продолжилась, а я оставила робкую надежду. Кажется, мне все же придется выйти замуж. А я-то уже обрадовалась. «Надо отдать должное». Теперь Лайер Дэвис говорил быстро, словно опасаясь, что история повторится. Наконец он обернулся к жениху. «Лэй Шайен, вы готовы взять в жены Лэю Марту, уважать ее и оберегать, защищать ее и ваших будущих детей?» На последней фразе храмовник запнулся, а я поморщилась. «В священных союзах нет потомства». Боги намеренно отняли эту способность – Они хотели, чтобы мы не забывали, чем кончилась прошлая война, и каждое поколение заключало новый брак. «Да», — отрезал Шайен. Лайер Дэвис перевел дух и посмотрел на меня. «А вы, Лая Марта, готовы выйти замуж за Лая Шайена, уважать его и поддерживать, заботиться о домашнем очаге и растить детей?» «А исподнее стирать ему часом не надо?» Хорошая перспектива вырисовывается. «А заботиться об очаге обязательно?» — вырвалось у меня. «Я, знаете, не сильна в этом. Меня растили принцессой. Могу играть на фортепиано, но, предупреждаю, пою я фальшиво». Хромовник побледнел и проблеял. «Лея Марта! Это всего лишь традиционная клятва». «Правда?» — я глупо захлопала ресницами и уставилась на темного. «Вы же не заставите меня работать по дому, у меня нежные руки!» Я продемонстрировала ладони и осеклась. Взгляд шаина не предвещал ничего хорошего. Ореховые глаза потемнели, и в животе заворочился ком страха. Не зря ли я дергаю тигра за усы? Кто там в Хейдорине защитит меня? И никто не помешает ему отыграться на мне позже. «Не заставлю». Глухо отозвался Шайен, и я быстро закивала. «Тогда я согласна». Лайер Дэвис облегченно выдохнул и с опаской взял в руки свечу. К счастью, поток пламени несколько поутих и обошлось без ожогов. Он наклонил свечу над ладонью шаина и дождался, пока упадет капля воска. Темный даже не поморщился, замер стуканом. Наверное, не мог дождаться, пока церемония подойдет к концу». Следом пришел мой черед. Воск оказался горячим, но я не позволила себе поморщиться. «Незримые благословили священный союз», — торжественно изрек храмовник. «Объявляю вас мужем и женой. Можете поцеловаться». Шаян отбросил фату и приподнял мой подбородок. Мы обменялись не самыми дружелюбными взглядами, и он впечатался в мой рот. как будто демонстрировал, что с этого момента я принадлежу ему. Сердце ударилось в ребра, а внутри вскипело возмущение. Я не ответила на поцелуй. Вместо этого укусила его за нижнюю губу. Кажется, мне удалось удивить шаина Он коротко вздрогнул, но не отодвинулся. А в следующую секунду пришла слабость. Хорошо, что он поддерживал меня за спину, иначе я рухнула бы на пол. Может, он намеренно делает это, как-то воздействует на меня магией? Шаин же невозмутимо оторвался от меня, слезнул капельку крови и, одарив меня многообещающим взглядом, повернулся к гостям. Нас бурно приветствовали, но счастливее всех выглядела моя семья. Тряхнув головой, я улыбнулась и припала к локтю шаина, маскируя слабость, незримые, Он и впрямь мой муж, а ведь еще вчера утром я и не думала о браке. Жизнь сделала крутой вираж, и мне остается или смириться, или изменить ситуацию в свою пользу. Вскоре мы вышли из храма и направились к замку, окруженные простым людом. Рестанцы швыряли к нашим ногам зерно, выкрикивали поздравления. Девочка лет четырех, сидевшая на плечах у отца. смотрела на нас круглыми от восторга глазами и посасывала палец. Дородная женщина в стареньком платье громко хлюпала носом. Стражники, охранявшие нас, среди них были и темные, оттеснили толпу в сторону, и мы добрались до замка. Поднимаясь по мраморным ступеням, я вдруг поймала себя на мысли. Мое место теперь не здесь. Рестан был моим домом восемнадцать лет, но сейчас... «Слуги спешно собирают вещи, а мои покои превратятся просто в стены. Но сперва нам предстояло празднество. В честь моей разрушенной жизни, надо полагать». «И сколько у нас времени до отъезда?» – спросила я. «Мне нравится, как ты говоришь о нас. Удивительно, учитывая, что ты укусила меня». Я пожала плечами. «Да, мне пришлось выйти за тебя». но я не обещала быть идеальной женой». Шаин усмехнулся и, шагнув ко мне, прошептал на ухо. «Но мы уже перешли на «ты».» Я отшатнулась и, пробормотав извинения, поспешила навстречу близняшкам, что как раз показались в толпе. Спину обжигал взгляд мужа, и я прикусила губу. «Не слишком ли я переоценила себя? Где я, девчонка?» И где наследник темной империи?